Глава 21. Данияр. Откидываясь в кресле, массируя переносицу, головная боль пульсирует в такт стиканьем настенных часов, что неимоверно меня раздражает. Виктория, повтори еще раз, пожалуйста. Прошу я, массируя виски. Покушение было тщательно спланировано, Данияр. Судя по всему, исполнители знали, что вы будете в машине с женой и персоналом. Маршрут был известен как минимум за несколько часов до выезда. Они ждали именно на этом участке, на этом мосту. Ее голос ровный, без теней эмоций. Внутри меня все клокочет. Кто знал, кто мог знать. Вариантов немного, но каждый из них удар под дых. Но сейчас мы должны думать о выборах и новой стратегии, которая обеспечит вам победу. Выборы. Да, конечно, выборы. Как будто это все, что сейчас имеет значение. И что ты предлагаешь? Виктория чуть наклоняется вперед, и ее голос становится еще более уверенным. Общественность должна увидеть вас в другом свете, Данияр. Вы успешный, влиятельный политик и предприниматель. Это знают все. Но люди хотят видеть человечность. Они хотят знать, что вы такой же, как они. Томила, ваш шанс. Покажите ее. Пусть люди увидят, что статусный мужчина женился на простой горянке. Это будет говорить о вас лучше любых речей. Смотрю на нее в упор. Она всегда так уверена в своих словах, что я невольно начинаю поддаваться. Но эта идея, она мне отвратительна. Виктория, мой ответ нет. Томила неразменная монета. Она не инструмент для достижения политических целей. Мой голос становится жёстче. «Понимаю вашу реакцию, но поймите и вы, сейчас на кону стоит все. ваша карьера, ваше будущее, даже ваша жизнь, как показали последние события. Использовать Тамилу – это, возможно, единственный способ переломить ситуацию в нашу пользу. Это не игра в шахматы, это война». «Да, это действительно война». И на войне все средства хороши, но я не готов жертвовать Томилой ради победы. Никогда. Нет, Виктория, этот вариант исключен. Мы найдем другой способ. Отрезаю я. В ее глазах мелькает разочарование, но она быстро берет себя в руки. Как скажете, но позвольте мне напомнить, что время работает против нас. Снова массирую переносицу. Время всегда работает против нас. Надоели мне эти общие фразы, и я хочу видимых результатов и без участия моей второй жены. «Виктория, кто все-таки знал, что я поеду за сыном с Томилой?» Спрашиваю, стараясь не выдавать своих подозрений. Она смотрит на меня невинным взглядом. Об этом знали только вы, сама Томила и ваши родители. И, конечно, ваша охрана. Конечно, охрана, но я доверяю им. И в то же время не доверяю никому. Ты уверена, что никто из твоих знакомых не мог знать? Спрашиваю я, намеренно выделяя слово знакомых. До меня дошли слухи, что Хакимов пытался перекупить Вику, пока я был в горах. Как знать может бешеные деньги, которые он ей предложил, заставили ее забыть о репутации. Она смотрит мне прямо в глаза, и в ее взгляде нет ни тени лжи. Или мне так кажется? Да Данияр, вы же знаете, я предана вам. Я бы никогда, никогда не поставила вас в такую ужасную ситуацию. Я здесь, чтобы вам помочь, а не утопить. Я не играю грязно и презираю тех, кто так делает. Я хочу верить ей. Мне нужно верить ей. Мне ее рекомендовали как одного из лучших профессионалов в стране. У нее отличный послужной список и я доверяю ее интеллекту, ее опыту. Но после сегодняшнего, увы, не могу доверять никому. Хорошо, Виктория, спасибо, вы можете идти. Говорю, отворачиваясь к окну. И все же подумайте насчет. Поднимаю на нее строгий взгляд, и она кивает, оборвав себя на полуслове. Затем бесшумно выходит из кабинета. Я остаюсь один, наедине со своими мыслями и подозрениями. А, пошло оно все. Хватит на сегодня. Хочу увидеть свою любимую жену. Я уже соскучился по ней.